Глава шестая. Нутро. Так нижний ад тебя открыл, Сардея. Данте Алигьери. Утром следующего дня передали штормовое предупреждение. Надо сказать, что аурические шторма явления довольно своеобразные. Не столько страшен сам шторм, как его последствия. Сначала аура вспыхивает, вздувается, словно вскипает, и ощущаешь такую радость, такой прилив сил, что, кажется, все бы ногти сейчас выровнял разом и отполировал. Однако радоваться рано. Спустя малое время взбаламученная энергетика гаснет, опадает, становится местами мутной, зеленоватой почти непрозрачной. откуда ты берется омерзительное слизь, сковывающее движение. Копыцы с коготками перестают слушаться, и что-то давит на темечко между рожками, будто большим пальцем тебя к ладони прижимают. Естественно, работать в подобных условиях трудно, да и просто опасно, поэтому в неблагоприятные дни рекомендуется вести себя с повышенной осторожностью, а то и вовсе воздерживаться от исполнения операций, требующих особой точности или чреватых падением с тела. Крема решил именно так и поступить. Чем рискуя собой... Тупо шлифовать обреченный на отгрыз ноготь, лучше уж пойти потолковать с коллегой. Беды-то у них, надо полагать, похожие. Ниже пояса новичок не бывал ни разу, и, честно сказать, до сей поры особо туда не рвался. Антиподы, по слухам, народ грубоватый, склонный к сальным шуточкам и дурацким розыгрышам. Но сейчас, что называется, нужда припала. Жутковатые намеки и недомолвки арабея лишали душевного равновесия, не выходили из головенки. Эйфорическая фаза шторма застала крему на полпути от пупка к бедру. Нахлынула беспечность копытца под юным чертиком играли. Затем аура омрачилась и прыть ушла. На опушке лобного места сидели, пережидая хмарь, два угрюмых антипода, а с ними третий еще угрюмие. — Вам-то что, — бухтел он, — отработала гуляй, а у меня-то процесс непрерывный. А весь тракт хоть выбрось, латать не успеваешь. Редкая встреча. Как вскоре выяснилось, тот, что угрюмее всех, был Фопифро, отвечающий за кишечник. Поболтать вылез. А двое других, Эйло и Сарма, те самые. Крема остановился поздороваться. — Морпион не у вас там околачивается? — хмуро спросил его Эйло. — Третий день не показывается. «Чертовожка!» «Тихо ты!» — прицикнул на него сарма. «Накличешь!» Крема судорожно подыскал, что ответить. Сгущалась вокруг зеленовато-бурая мгла. «Сегодня не видел...» — выдавил он наконец. «А не знаете случайно?» «Миамай на месте?» Двое загоготали, третий насупился. «На месте? Куда же он денется?» «Нет, я в смысле... Он на левой сейчас ступни или на правой?» «Да кто ж его знает?» «Ну, такого, по-моему, еще не бывало», — подмигнула Эйло заклятому своему врагу с арме. «Маникюр в гости к педикюру нацелился». «В народ пошел», — осклабился тот. «Внизы. Опыта, видать, поднабраться хочет». Никакого Миа на левой ступне не обнаружилось. Крема вздохнул и хотел было двинуться в обратный путь, однако не устоял перед соблазном... Взглянуть на владение педикюра. «Мама моя, эстене сухая пептое! И мы еще на что-то жалуемся?» Подобного кошмара Крема даже представить себе не мог. И это ногти! безобразно огромные, бесформенные, слоистые. Они, казалось, долгие годы томились в некой тесной оболочке, потому и выросли такими деформированными. Хотя почему казалось? Обе ступни постоянно были закованы в непроходимо плотную, неживую материю, сбрасывая ее лишь в темное время суток, когда тело укладывали на профилактику. Вот и сейчас Крема стоял не на самих пальцах, корявых, уродливо коротких, а как бы парил над ними, утвердив копытца на полупрозрачной материальной оболочке. Проникнуть вниз к ногтям желание не возникало. А стоит ли вообще идти на правую ступню? что может посоветовать чертик содержащий свое хозяйство в таком состоянии крема поколебался и все таки пошел точнее пообрел обходя скопление аурической слизи и чувствуя как незримая тяжесть давит на темечко в районе паха вынужден был приостановиться передохнуть опершись на выпуклую крупную пуговицу Миамаи оказался на месте По правде говоря, впечатление на юного правдоискателя он тоже произвел самое удручающее, туповатый, неопрятный, чем-то, видать, обиженный с рождения. Явно силен физически, ну так оно и понятно, ежедневно продавливать толстенную неживую материю, пожалуй, окрепнешь тут. Голосок у педикюра был нарочито противный, и о чем не спроси, в ответ изрекалась какая-нибудь злобная пакость. При виде юного коллеги мутные глазенки Миомаи вспыхнули радостью, Дело в том, что команды обеих ног сторонились педикюра, справедливо считали его грубияном, беседами не баловали. Вот и одичал в конец и стосковался по общению. — А мне по сенцу! — куражился он. — Грызут, говоришь? — У меня, небось, ни ноготка не отгрызут. А почему? Характер у меня такой, пускай попробуют. Погляжу, как это у них получится. — Да я не о том, — умоляюще втолковывал Крема. — Я что хочу узнать-то? «Кто насчет ногтей приказы отдает?» «А по заусенцу мне! Приказ там, не приказ! У меня тут все как в танке!» Вот это сказанул педикюр, особенно если вспомнить, до чего он довел вверенные ему ногти. Надо же, как в танке! К счастью, Крема нашел в себе селенки, сдержаться и не съязвил. «Да тебе-то по заусенцу, но кто-то ведь их отдает, понимаешь?» Вроде бы ничего смешного не произнес, однако неухоженное мурло немедленно разлезлось в скобрезные ухмылки. «Понимаю!» — глумливый исторг старый пахавник. «Когда вынимаю!» «О чем это он?» Что ж, если не удалось найти истину в низах, пойдем вверхи. Репутация Кремы была подмочена с первого дня угрозой подать рапорт. Поэтому многие всерьез считали новичка ставленником плеши. Приходится с прискорбием признать, что подавляющее большинство чертиков держится странного предубеждения против специалистов по ногтям. Раз маникюр, значит обязательно доносчик. Впрочем, нет худа без добра. С одной стороны, на откровенные беседы с Кремой отваживались теперь лишь адеор с арабеем, которым терять было нечего, а с другой прекратились мелкие придирки прочих старослужащих. Опасались, видать, что нажалуются. Обидно. Одноколичные обиды к тому времени Крема научился смирять. Жизнь заставила. Попросив Минингита о встрече, он, разумеется, не собирался оглашать имен и требовать наказания виновных. Тем более, что пойди еще пойми, чья тут вина. Последствия шторма чувствовались до сих пор. Вокруг плеша слабо клубилась аурическая муть, а у высшего начальства были больные глазенки. Мудрые, но больные. Надо полагать, энергетические бури отзывались на командире головного мозга сильнее, чем на остальных. «С чем пожаловал?» — страдальчески морщись спросил Минингит. Крема собрался с мыслишками. «Вот, пока меня не было», — начал он, но тут же оробил и сбился. Кажется, Минингит был позабавлен таким зачином. «Ну-ну, дальше...» Видя, что начальство вроде бы настроено благосклонно, хотя и не слишком серьезно, новичок осмелел. «Пока меня не было, ногти росли сами по себе. Как попало, обслуживать некому, подравнивать, шлифовать...» Продолжая устало улыбаться, Минингит слушал Крему и кивал. Словно знал наперед все, что ему сейчас скажут. А может, собственная молодость вспомнилась. «Вот. А теперь я принял оба участка. Ты короче, короче!» «А приказ, наверное, отменить забыли», — заторопился Крима. «Приказ еще, наверное, действует, а его отменить пора. Не надо больше ногти грызть!» Взмолился он. Улыбка сгинула. Мученическое выражение глазенок тоже. Командующий головным мозгом пристально глядел на юнца. «Так», «Та — сказал он другим голоском. «Крема, я хоть раз тебя на пляж вызывал». «Не для знакомства, для разноса. Вызывал?» Н «Нет. Ругал я тебя хоть раз за то, что ногти обкусаны!» Крема потупил рожки и не ответил. «Значит, все в порядке!» — заверил челобитчика Минингит. «Успокойся и не дергайся. Претензий к тебе никаких!» «Да как же в порядке?» — ахнул тот. «Если ногти грызут!» Личика Менингита вновь стало несчастным. «Крема!» Словно бы удивляясь собственному долготерпению, проговорил он. «Это хорошо, что ты болеешь сердечком за свой участок. Это просто замечательно, но ты не представляешь себе всей сложности управления. Чего ты хочешь? Наказать виновных? А знаешь, сколько сбоев дает мозг?» Бывают случаи, когда виновных просто нет, когда вина раскладывается на всех. Наказывать некого. — А приходится, — сообщил он как бы по секрету, — иначе прощай, дисциплина. Так-то вот. — Но это же не сбой, — жалобно сказал Крима. Отгрызть ноготь это, — это операция сложнейшая. Руки задействованы, зубы задействованы, нервы. — Ты еще теорию заговора приплети, — фыркнул Минингит. «Конспиролог нашелся! Иди работай! Меры будут приняты!» «Когда?» «Что когда? Будут приняты! А вот это уж, прости, мое дело! Когда время придет!» «Да, но...» — Крема забоялся и не договорил. Командующий головным мозгом, глядя на него, не выдержал и рассмеялся. «Иди работай, Крима! дружески напутствовал он. Иди работай, дорогой ты мой карапуз. Минуло два дня. Однако обещанные меры так приняты и не были. Время, видать, не пришло. Работай. А смысл? Чем дальше, тем больше Крема завидовал старому труженику Адеору, принципиально ограничившему кругозор левой подмышкой. Кстати, об Адеоре. Несмотря на всю свою дремучесть, Адеор тоже что-то знал, но молчал. Когда юный чертик поведал ему о беседе с высшим начальством, он неожиданно посоветовал пойти потолковать с Бано, либо с Остропалом. Причем здесь спрашивается Бано, причем с Остропал? Один завидовал легкими, другой — печенью. — Нежно и больно, — ворчал Эдор. Мы вот в ваши годы не рассуждали, не капризничали, вели на начальство подождать, значит, жди. А ты вон уткнулся в свои ногти и ничего уже вокруг не видишь. Другим, что ли, слаще? К Библа, загляни, к Гизоле. Так это же в самое нутро лезть. Ну и слазишь, не рассыплешься, небось. Внутро лезть не хотелось, тем не менее, крема поразмыслив, рискнул последовать совету сурового ветерана. нелегкая и опасная работа на поверхности тела, но в тесной. Багрово-сизый, ворочающийся мгле внутренностей, именуемых в просторечии «потрохами», труд чертика становится поистине адским. Народ там настолько неотесан и циничен, что даже грубиян-педикюр в сравнении с обитателями нутра показался бы изысканным щеголем и острословом. Отношения между внешним и внутренним персоналом довольно-таки натянутые. Верхние дразнят нижних кочегарами, а нижние верхних – вестовыми. Значение обоих слов совершенно загадочно, что делает прозвище особенно обидными. Про печень крема слышал много, но ничего хорошего. Самый вредный участок производства – желочь там гонит, Да и расположено хуже не придумаешь аккурат под диафрагмой в правой верхней части брюшной полости. Пока добирался вслепую, протискиваясь между внутренними органами, чуть не раздавило. Шорстка стала мокрой и отвратительно липкой. Наконец-то Крема осознал, как ему повезло в жизни со специальностью. Может быть, ради этого осознания и послал его сюда друг и наставник. Известный своей несдержанностью, состропал, возился с желчным пузырем и гостя принял нелюбезно. «Вы что там наверху? Совсем уже делать нечего? Какие в черта матку ногти? Причем тут ногти?» Пришлось сослаться на Адуора. «Да он уж, наверное, изумишка давно выжил. Адуор твой!» В сердцах бросил неистовый состропал. «Ногти, надо же, ногти! Вот куда посмотри!» Заорал он, тыча изъеденным коготком в уродливо распертый резервуар с жёлочью. «Пятнадцать камней, один другого краша, а ты ногти!» Хмыкнул, умолк. Все вокруг подрагивало, похлюпывало, почмокивало, временами булькало. Непривычный к потемкам потрохов, Крима вынужден был напрягать зрение, и все равно мало что различал. Кажется, состропал осклабился. «Слушай», — сказал он, довольный собственной догадливостью, даже вроде бы подмигнул. «Может, у него на старости лет юморок прорезался? У подмышника, а? Может, он подшутить над тобой вздумал?» «Да не похоже», — с несчастным видом ответил Крима. Состропал вытер лапки о шерстку, нахмурился, соображая. «Ну-ка, давай все сначала». Велел он. «Ты чего хотел-то?» «Ну вот, приказы кто-то отдает. Вредительские». «Именно вредительские!» Рявкнул состропал, грозно выкатывая глазенки. «Они что, не понимают там, смотровой своей, что печень вот-вот развалится? Нашли время неблагоприятные дни назначать? Да у меня тут после каждого шторма полный караул. Куда мне еще производство расширять? И так расширено по самую диафрагму. Жировыми отходами все под завязку забито». Он бушевал долго, не замечая, что новичок слушает его, оцепенев от ужаса.